Издательство 1С Паблишинг представляет. Дэм Михайлов. Господство клана неспящих. Книга 5. Глава 1. А я такой дурной, а друзья мои так вообще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 При невыполнении ультиматума в установленный временной срок отборные отряды крабберов вторгнутся в места обитания лохров и сгоев и начнут их планомерное и целенаправленное уничтожение. При удовлетворении выставленных требований крабберы больше не потревожат ни один из великих наземных городов вальдира Плюс почести и дары, достойные старших вождей.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 Обратный отсчет до окончания временного лимита четыре дня двадцать три часа тридцать шесть минут. Сидя в наполненной гнилой водой яме, подтянув колени к груди, я обхватил голову руками и мягко покачивался из стороны в сторону. Боже, боже, за что мне это? Вот за что такая подлянка? Особенно радовали три последние строчки от которых и веяло угрозой. Ультиматум принят. Принят мной лично, но под влиянием товарищей. Счетчик тикает. Высшая ответственность означала, что если ультиматум не будет выполнен, все последствия лягут на мою несчастную шею тяжким бременем. Погибнут лохры изгои, и я виноват. В полной мере. «Остальные участники завязаны в этом деле в куда меньшей мере и, соответственно, получат куда меньше наказаний, наверняка завязанных на обрушении репутации с той или иной фракцией». Не зря мне говорил папа-моряк. «Принятие решений — это всегда большая ответственность». «Беда, беда, беда...» Забубнил я, заново начиная перечитывать текст ультиматума. «Звал?» — вопросила Кирея, утирая грязное лицо не менее грязной рукой. «Изыди с глаз моих!» — буркнул я. «Рос, ну жалко же лохров!» «Ну, жалко же нас!» — поддакнул пенек лупоглаз, всплеском выныривая из соседней лужи. «А ты вообще!» — рыкнул я. «Блин, диетический корм для черепах!» «Рос, принял и принял!» Теперь-то что голову чесать?» Примирительно произнесла кирея-защитница. «Придумаем что-нибудь. Сейчас соберем все, протонемся в рыбный ресторанчик и будем думать». «Рыбный!» Вновь вякнул прикормленный нами лохр. «Жалко!» Остывая, проворчал я. «Всех лохов жалеть?» «То есть лохров?» «Жалелка сломается. Да, тиран?» «Раф!» Согласился со мной грязнючий комок мокрой шерсти, в котором никак не угадывалась легендарность и черно-белый окрас. Волчонок согласился и вновь принялся трепать полудохлое что-то, похожее либо на угря, либо на миногу. «Хоть ты и со мной согласен», — вздохнул я. «Ладно. Бом, ребят, вы там долго еще колупаться будете». «Босс, окстись, мы же только начали!» Изумленно проорал в ответ громадный полорг, стоящий по колено в грязевой жиже и процеживающий ее лапами-граблями. «Тут копать и копать, грести и грести, черпать и черпать, цедить и цедить, хапать и хапать!» По всей пещере, по всему полю минувшей битвы, рассредоточились наши невеликие силы, собирающие боевые трофеи. Трофеев было столько, что мы их в буквальном смысле попирали ногами. «Вы уже полчаса копаете», — не согласился я, — «и все остальное делаете». «А здесь рыбы нет», — угодливо согласился вновь вынырнувший лохор. Врет гад и не краснеет. Уж чего-чего, а -чего, рыбьего мяса здесь немыслимое количество. Словно громадную динамитную шашку взорвали посреди рыбьего косяка. Полностью проигнорировав водяного, бомб пожал широчанными плечами. А что делать? Будем копать дальше. Столько добра наколотить и не забрать? Рос, ты пока сиди в луже и думай. Начальникам так и положено быть. С мокрыми от напряжения штанами и светлой головой. Юморист! Рявкнул я, а Кира зашлась веселым смехом. Еще бы ей не веселиться. Именно благодаря ее горячему заступничеству я и согласился на грозный ультиматум краберов. Великая защитница всех сирых и убогих. А мне теперь расхлёбывать. Вернее, нам. Всех остальных ультиматум тоже зацепил. Радует. В первый раз я угодил в кучу навоза не в гордом одиночестве, а в весёлой компании. Но, как всегда, я нырнул в навоз с головой, а остальные только по шею окунулись. — Ещё, и ещё, и снова ещё! Весело орал бомбодро мяся грязь. Лишь бы нашего ишака прямо сейчас не хватило поплексический удар от свалившегося на его ушастую голову счастья в виде нереальной кучи добра. Остальные тоже ликовали, конечно, но куда в меньшей степени. Лысому эльфу, судя по его виду, вообще было глубоко фиолетово на материальное благо. Орбит с ленцой ковырялся ногой в кучке костей. А за его спиной витал... «Мать!» Лучше не смотреть в ту сторону вообще, чтобы не портить себе настроение. Боевых трофеев было столько, что нам их попросту не унести. Мы уничтожили целое сонмище врагов, как мелких, так и крупных. Учинили настоящую бойню. Резню. Геноцид. Содеянное нами можно смело сравнивать с локальным ядерным ударом, нанесенным по густонаселенной океанской лагуне. Даже я, не двигаясь с места, потихоньку полигоньку, продолжал выуживать и выуживать из лужи один предмет за другим. Косточки, черепа, зубы, хвосты, внутренние органы, крохотные мензурки, наполненные непонятной жидкостью, когти неведомых зверушек, чешуйки, глазные яблоки и плавники. И это только крохотная часть списка. Понятия не имею, сколько десятков пустых пузырьков мои компаньоны имели в мешках, Но одних только жидких трофеев было выше крыши. Бом ликовал. Бом катался и валялся в трофеях, чуть ли не плевал в них, попутно сгребая и сгребая огромные порции в свой заплечный мешок, не забывая радостно похрюкивать. Тощий лекарь и кряжистый икрей не отставали, правда старались брать выборочно, самое дорогое. Сравниться с Бомом в грузоподъемности не мог никто из нас. Главным трофеем, несомненно, была клешня предводителя отряда краберов, оставшаяся после его гибели. Клешня явно непростая, но ее тщательный осмотр оставили на потом. Келлен и Орбит тоже занимались собирательством, но выжидающе поглядывали на меня. Им явно здесь надоело и хотелось чего-нибудь интересного. — О чем думаешь? — спросила Кира держа на весу большущее глазное яблоко с ядовито-желтым зрачком, направленным прямо на меня. а времени», — отозвался я, с трудом возвращаясь в реальность, — «об информации и о деньгах. Со временем поделать мы ничего не можем, кроме как грамотно им распорядиться. Информацию черпать надо отовсюду, не в последнюю очередь из библиотек трактиров. Деньги. Черт». «Нам требуется целая прорва наличных. Не знаешь, откуда можно украсть здоровенную золотую статую? Мы бы ее переплавили». «Воровать нехорошо», — нравоучительно заметила бравая паладинша. «Как и уничтожать произведение искусства. Деньги?» «Деньги будут». «Не полезу я в кормушку твоего клана», — фыркнул я, отрицательно мотнув головой. «А и не надо», — хмыкнула беда. «Зачем?» «У нас есть товар, и у нас есть ты. В общем, я уже все придумала. Как только загрузимся по полной, сразу портуемся. Бом!» «Ась, ты же торговаться умеешь, да? Я видела...» «Умею, конечно», — оскорбился полуорг. «Если бы ты тогда со своим мешком денег в лавку не вошла, куда дешевле бы сторговались с хозяином...» — Я тут, понимаешь, из-за каждого медика глотку рву, на жизнь нищенскую жалуюсь, грязь вперемешку со слезами по роже размазываю. А ты заходишь и на весь магазин громко так? Это тебе мешок золота отдавать? Вся торговля сразу и рухнула. — Эх, вот и хорошо, что умеешь, — задумчиво кивнула Кира. — Отправляемся на Алхимпривоз. Пора окунаться в бизнес. Тем более, что у нас есть Росгард. «Вот тут поподробнее, пожалуйста!» — попросил Ян утром, чувствуя что-то недоброе. «В мелких деталях!» «Ты скоро все увидишь!» — беззаботно и многообещающе улыбнулась Кирея-защитница. «Ты скоро все увидишь! Ничего сложного тебе делать не придется! Просто стой и улыбайся!» «А? Чего?» «Говорю же, скоро увидишь, как деньги зарабатывать надо! Честно и с огоньком!» Стоя и улыбаясь. «Рос, стой и улыбайся! Ну?» «Стою и улыбаюсь!» Злобно процедил я, продолжая удерживать на лице огроменную улыбу, ощерившись сразу во все свои виртуальные зубы. Растянутые щеки едва не трескались. «Вот и стой!» «И стою! Я тебе что, рекламный щит?» «Ага, живой! Шире, шире улыбайся!» «Чиз!» Вокруг моей шеи обвелась мощная лапища совершенно мне незнакомого игрока-полуорка с красным ракезом на макушке и кучей пирсинга в ушах. «Лыбуй знак, Виктори! Щелкайте!» «Снято!» — прощебетала Кэлен. «Скрин отправлю, спасибо!» Полуорк убрал лапу и, хлопнув меня на прощание по плечу, отлип, прогрохотав на прощание. «Молоток!» «Спасибо!» Хрипло отозвался я, сохраняя улыбку. «Какой бардак! Святой Господи Боже, чем я занимаюсь!» А занимался я позированием, стоя на наспех сколоченном дощатом помосте, застеленном изумрудным ковриком и с большой надписью над головой. «Росгард! Фото с живой легендой!» Надпись была яркой, вызывающей, написанной большими буквами в броском мастерском исполнении, нанятым Кирой художником. Под главной надписью, внизу, в правом нижнем углу, скромно приткнулась строчка поменьше. Всего за три золотых монеты. Кира лично занималась приведением меня в порядок и стилистикой. Умыла, соорудила прическу, предоставила костюм. Теперь я щеголял в бархатной одежке, не дающей никаких плюсов к характеристикам персонажа, но зато очень яркой, видной издалека. Темно-бордовый камзол с двойным рядом пуговиц, выполненных под серебро. Серебряная же вышивка. Сверкающие хромовые сапоги. Их нашли тоже наспех. Сапоги были высокие, явно кавалерийские, если принимать в расчет шпоры. У моей правой ноги гордо сидел отмытый расчесанный черно-белый волчонок-тиран, также старательно скалящийся во все клыки. Легендарный питомец легендарного хозяина. Ага. У моей левой ноги сидел отмытый лохр с отполированной до блеска лысиной, умилительно улыбающийся и жующий здоровенный рыбий хвост. Двое зазывал, трудились вовсю. Док и Кэлен, привлекая к моей скромной персоне все больше и больше внимания. Они вообще не замолкали ни на секунду, громко описывая мои достижения в мире Вальдиры с постоянным добавлением «Тот самый Росгард, уникальный, неповторимый, изумительный и даже великий» я уже чувствовал себя Гудвином Великим, правителем изумрудного города. Осталось только дождаться прихода страшилы железного дровосека с окровавленным топором наперевес. Блин. Слонявшийся рядом орбит изредка выкрикивал «Он интересный! Зуб даю!» Чем не прибавлял мне радости, но явно оживлял атмосферу. Не столько своими более чем причудливыми торговыми призывами, сколько шагающий за лысым эльфом громадной призрачной фигурой. Лысый эльф выполнил мое указание и заимел себе таким могущественного слугу-призрака. Для меня всего из себя такого тихого и неприметного. Подобное мероприятие было как острым ножом по горлу. Но поделать было нечего. Денег нужно много. Поэтому, стиснув зубы, давил через силу улыбку и терпел. В пяти шагах в стороне был расстелен большущий кусок плотной ткани, являющийся нашим торговым местом. Импровизированный прилавок пока пустовал, но это ненадолго. Бом и Крейди деловито копошились в заплечных мешках. За их спинами стояло два мрачных городских стражника, бдительно посматривающих по сторонам и отпугивая одним своим грозным видом большую часть воришек. Стражников также наняла Кирея-защитница, неустанно порхающая вокруг с крайне деловым видом. Ко мне подлетела улыбающаяся эльфийка в крайне вызывающем мини-костюме, сплетенном из разноцветных цветочных лепестков, и приникла к моему плечу. Я вновь неумело заулыбался со всей старательностью, одновременно поймав мимолетный, но крайне ревнивый взгляд Киры, пролетевший мимо со скоростью метеора. — А нечего так зыркать, будто на горячем поймала. Это вообще-то твоя идея. Небось, думала, что ко мне только мужики подходить будут? Ага. Игроков вокруг просто не счесть. Алхим Привоз, стихийный рынок на одной из окраинных площадей славного града Альгоры, никогда не пустовал. Можно, конечно, было бы устроить аттракцион с показом меня любимого на Плассифонте, но там никогда не бывали серьезные торговцы, столь нужные нам для продажи всего нахапанного добра, среди которого преобладала именно алхимическая составляющая. Одни рога копыта. Вокруг, куда ни глянь, сплошные торговые места. В воздухе висели призывные кличи игроков, во всю глотку рекламирующие свой товар, и все как один спешащие продать его поскорее. Ингредиенты для алхима штука скоропортящаяся, тухнет быстро. Кто-то торговал тем, что выбил из монстров самостоятельно, кто-то занимался скупкой и варкой, а затем уже продавал. Торговля кипела, жернова бизнеса вращались вовсю. «Травы лекарственные, свежий сбор, много. Продам два носорожья рога дорого, один бивень черношерстного мамонта. Куча лута из локации затхлая низина. Железы весломоха и кости бодротопа, много, оптом дешевле. Зелень эльфийская, разная, налетай, покупай». «Живые пиявки из болота Ревендарк, пропитанные эманациями божественной ярости, очень дорого!» Зычно выкрикнул мощный гном, являющийся, судя по всему, весьма толстым танком. «Продам!» К Дуримару тут же ринулось несколько игроков, и закипела ожесточенная торговля. «Эманации божественной ярости стоят весьма дорого, если сумеешь извлечь их из пиявок». — Листья и цветки кувшина ковромосса немного, только что собранные. — Улиточная слизь, улиточная слизь. — Глаза лохров три десятка! — вякнул закутанный в темный плащ игрок-человек. — Ой! — Взять его! — проревел один из стражников. — Взять преступника! За игроком бросилось два стража, ловко скользя в толпе. Незадачливый торговец лохрячьими глазами бросился на утек. Идиот. На что он рассчитывал? Лохры — разумная и официально светлая раса. Нельзя торговать частями их тел на законном рынке. Ему прямая дорога на интернет-ресурсы черных рынков, где подобные сделки заключаются каждую секунду. Видать, дурной новичок не знал толком всех реалий и законов Вальдиры. От стражи ему не убежать. Если только не припас свиток телепорта. Слава всем игровым богам, лохр пенёк лупоглаз не расслышал страшных слов и не ломанулся прочь. Ловили бы его потом. Обнявшая меня эльфийка чмокнула меня в ухо и, радостно засмеявшись, устремилась прочь. Я заработал ещё один крайне злой взгляд Киры. Ох уж эти женщины! Ой, промурлыкали рядом со мной. «Я тоже хочу легенду. Привет!» Дернув головой в направлении звука, я торопел. На мое плечо возложила руку улыбающаяся черная баронесса, вновь затянутая в черную сверкающую кожу. Волосы распущены по плечам, глаза сверкают неподдельной радостью. Я еще не успел ничего сказать, как вдруг громко загомонили, возбужденно передавая свежую новость. «Баронесса! Баронесса! Кто такая?» «Ты чё, совсем нуб, что ли, баронесса?» «Глава не спящих, вау! И Алый Барс там, в сторонке, видите?» «Ребят, здесь чёрная баронесса вместе с Росгардом. Две легенды в одном плюс звериная легенда в нагрузку. Можно сфоткаться с вами, а? Сколько стоит? Плачу не глядя!» «Ты становишься всё популярней», — прошептала баронесса, продолжая ослепительно улыбаться. Я тоже не смыкал губ, вовсю сверкая цифровой зубной амалью. — Деньги нужны просто. — Так я дам? — едва слышно хмыкнула глава клана неспящих. — Сколько нужно? — Мы сами справимся, — фыркнул я. — Буся, отвали от него! — возмущенно пропыхтел орбит, угрожающе шевеля рваными ушами. — Я ненадолго мило улыбнулась братишке девушка. «Ого!» — прокомментировала застывшая кирея-защитница. «Вот это номер!» «Так сколько тебе золота нужно, Росгард?» Баронесса вновь вернулась к теме. «Говорю же, мы справимся. Так интересней». «Ну-ну, ты получил мое приглашение на бал Маскарат?» «Получил». «И?» «Буду обязательно. С друзьями». «Мы всегда рады друзьям», — подарила мне улыбку баронесса, мягко отстраняясь. «А теперь давай не будем разочаровывать собравшихся. Друзья, кто хочет сфотографироваться с нами, прошу, бесплатно. Подходите по одному или с друзьями». «Бесплатно?» — возмущенно взревел Бом, но тут же замолк, ибо к нему подрулил полуорг Алый Барс и молча положил на его зеленую ладонь увесистый и весом звякнувший мешочек а Раздалось со всех сторон. Разноцветная толпа заколыхалась еще пуще. У меня замельтешило в глазах. Следующие полчаса я помню смутно. Мою руку пожимало бесчетное количество игроков, хлопали по плечу, приобнимали, приникали, щебетали и басили. Я выученно улыбался и даже рассылал воздушные поцелуи. Пытка закончилась, когда я почувствовал себя окончательно выжатым, как половая тряпка. А хоть бы хны. Выглядела всё такой же свежей и ничуть не уставшей. Даже улыбка не поблёкла. Вот что значит привычка. «Буду ждать твоего прибытия с нетерпением», — промурлыкала баронесса, делая шаг в сторону. «Баронесса! Баронесса! Один вопрос! Мы известника Вальдиры!» Веснушчатая девушка с нереально синими глазами буквально подпрыгивала от нетерпения. Стоящий рядом эльф со странно-лиловыми волосами кивал в знак подтверждения, не отводя от нас пристального и немного застывшего взгляда. Видать, записывает видео. Вместо объектива телекамеры — собственные янтарные глаза. Если только один. «Вы знакомы с Росгардом?» «О, да». Едва заметно прищурилась глава клана Неспящих. «Мы очень хорошие друзья». «Росгорд не только мой друг, но и друг всего клана Неспящих. Заявляю это официально». <звы> Мысленно взвыл я во всю глотку. Черная Баронесса только что дала понять во всеуслышание, что Росгорд находится под официальной защитой клана Неспящих. Трындец. Максимум через день об этом будет знать вся Вальдира. Во всяком случае, все заинтересованные». Улыбнувшись на прощание, баронесса скрылась в разноцветном вихре перехода, вслед за ней канул в неизвестность и молчаливый алый барс. И что это сейчас было? Куча игроков будет гадать, с чего бы эта баронесса дала защиту Росгарду. Зачем такое привлечение внимания к моей скромной персоне? Хотя мои завязки с кланом не спящих, любой мог узреть из того памятного видеоролика, где мы с шепотом на пару месили госпожу гниль. Многие предположат, что баронесса решила пригласить в свой клан знаменитую игровую легенду Росгарда. Все кланы старались привлечь известных игроков. В любом случае, на мой взгляд, баронесса зря сделала столь широкий жест. На ее месте я не стал бы привлекать ненужного внимания к навигатору. «Твой друг прилетел», — уведомила меня Кэрин, прерывая мои мысли повернувшись я увидел проталкивающегося сквозь толпу алхимика храброс светлушку перерыв на обед громогласно объявил я неуклюже спускаясь с помоста здорово здорово осклабился алхимик я тут я рад ты вовремя ну вот тебе мешки с добром как и обещал ты первый выбираешь виp продажа закрытого типа ща глянем храбр нетерпеливо потер ладони ну ныряем в потроха». «Ныряй!» — благословил я его, одновременно показывая сжатый кулак встрепенувшемуся бому с тревогой смотрящего на алхимика, нагло принявшегося азартно копаться в трофеях. Именно я настоял, чтобы мой знакомый алхимик-храбр первым снял сливки с нашего лута. Не бесплатно, конечно, но первым. Я намеревался упрочить наши с ним деловые отношения, о чем и уведомил всех своих товарищей. Бом, несомненно, выручил бы больше во время ожесточенной торговли, но добычи у нас хватает. Будет что продать. Я очень надеялся, что среди всего немеренного количества нашей добычи окажется хоть бы пара достаточно редких предметов. Как ни крути. А не каждый день в руки алхимика-новичка попадают самые разнообразные океанические трофеи. И еще реже ему могут их продать по доступной цене или даже поверить в долг. Хороший алхимик. Тихо спросила подошедшая Кира. «Начинающий». Пожал я плечами. «Пока. Но поверь, хватка у него что надо. Сметливый парень». «Ясно. Задел на будущее». «Ага». «Ну-ну. А с нашими реальными делами что решил?» «Кое-что надумал. Поговорим, когда вынырнем». «Ладушки, у тебя пять минут. Потом опять на помост и улыбаться». «Блин». Блин не блин, а под сотню золотых мы уже собрали с твоей кривой улыбки. Плюс те деньги, что охранник баронессы в ладошку полуорка пихнул. Ох, мне еще до трактира бежать. Заброшу удочку насчет деграция. И еще костюмы выбирать. Костюмы? На бал маскарад не спящих. Там же выдают. Кто знает, что они выдадут. Рвань какую-нибудь. Я лучше сама приоденусь. А вы, мужики, вам пофигу. Угробишь ты меня, беда. «Сам такой. Все, время вышло. Иди и улыбайся». «Еще три минуты». «Время, деньги. Топай». Скорбно вздохнув, я посмотрел на спину крайне занятого алхимика храбро, натянул на лицо широкую улыбку и потопал к проклятому помосту. Пора вновь зарабатывать деньги натурой. Улыбаться, благодарить, кивать и кланяться. Впрочем, остальные тоже без дела не сидят, так что упрекнуть их не в чем». «Росгард, улыбайся!» Ко мне спешил очередной игрок, на ходу вложивший денежку в ладонь Кэлен. «Делать нечего. Буду улыбаться. Как завещал нам Фредди Меркури, шоу должно продолжаться».